Глава 29. Утро действительно наступило очень рано для имперского войска. У себя дома я не помню, чтобы когда-нибудь так рано вставала. А вот в империи постоянно. Может, вот их главный секрет успеха – встать пораньше, пока все нормальные люди спят, и завоевать мир. Сборы были быстрые, и вот мы уже у озера. Еще достаточно темно и немного жутковато от этого. Мы прямо на берегу, Мужчина во всеоружии, полный боевой готовности, но пока монстров нет. С первыми лучами солнца мне становится немного спокойнее. Подхожу к генералу с инициативой. Может быть, мне в воду зайти? Чуть-чуть совсем. Попробуй, дает одобрение Соул. Против воли лишь в некоторых рабочих моментах, но он мне все же нравится. В деле никогда не нервничает. Спокоен, собран, во всем уверен. Снимая обувь, и смело подхожу к воде. Глубоко вдохнув, касаюсь воды. воздух тут же выбил из легких вода сол тут же оказался рядом и вытащил меня на берег что с водой у тебя что то болит а я стою и не могу вымолвить больше ни слова от потрясения эль сол меня встряхнул что не так с водой она потрясающая с восторгом выдохнула я кажется мне удалось удивить генерала в каком смысле давай я перепроверю скажу точнее «Ты уверена, что это безопасно?» Засомневался Соул. «Думаю, да». Впервые за очень долгое время широко, счастливо улыбнулась. Вновь вступаю в прохладную утреннюю воду. Ноги приятно покалывают, а тело наливается бодростью. «Про это озеро ходят какие-нибудь легенды?» Между тем спрашиваю стоящего рядом генерала. «А это мне неизвестно. Для чего ты спрашиваешь?» «Ну а как называется озеро?» «Может, название есть какие-то подсказки?» Благодатная, священная. Ничего такого. Что ты почувствовала? У нас рядом с городом тоже есть такое озеро, но его подпитывало истоком. Обычный человек ничего не почувствует, но болячки после купания в такой воде будут проходить быстрее, а душевная боль становится меньше и легче. Зажмурилось облегчение душевной боли как раз то, что мне сейчас необходимо. Возможно, что-то такое было, я велю солдатам расспросить местных. если кто-то еще остался в этой местности. Получается, что это озеро, может, связано с твоим истоком? Нет, не думаю. Он ведь уничтожен. Да и как бы исток сюда дотянулся? Вопросов действительно много. Думаю, я смогу узнать больше, если окунусь полностью. И как же ты что-то узнаешь, если ты больше не жрица? Без спроса начинаю быстро раздеваться. Вода безумно манит меня, притягивает. Это зов. Эль, что ты делаешь? Генерал заслонил меня с собой от взглядов других вояк. Потребовал срочно принести плащ и вообще не смотреть в мою сторону. «Почему вы так обеспокоились моей наготой, господин? В Империи по чужими взглядами мне уже сотни раз приходилось раздеваться. Кто только меня не видел голой. Удивленно произношу я, делая шаг в воду. Мне неважно кто тебя видел раздетой в прошлом. Сейчас ты моя рабыня, и я против. Видеть тебя голой разрешено только мне. Ну и, может быть, врачам. Учти это». Я думала, к обнаженному телу в империи проще относятся. Шутливо заметила я, делая еще один шаг в воду. Как же хорошо! Чем глубже захожу, тем лучше мне становится. Я словно смываю из себя все плохое и открываюсь миру. Генерал берет меня за руку. Это опасно, Эль. В воде на тебя может напасть чудовище. И я уже ничего не смогу сделать. Будь тут. На секунду я замерла, а потом просто села в воду. «Задайте мне вопрос солул сол несколько раздраженно произнес генерал называя меня по имени или господином задайте мне вопрос господин о чем тебе не нравится мое имя вы сейчас не о том думаете и все таки имя это что-то личное туманно ответила я по имени я к друзьям обращаюсь уж никак не к господину язык не поворачивается в этой воде сейчас есть монстра Нет, они появляются в озере раз в сутки. Только один монстр за одни сутки. Сейчас в воде никого нет. По коже бегут мурашки. Работает. Мой дар снова работает. По щекам текут горячие слезы. Не верится. Генерал присаживается на корточке рядом со мной. Твоя сила к тебе вернулась. В голове немедленно появляется ответ. Нет, работает только когда я в воде. Уже неплохо. Что с озером? Откуда чудовище? Ничего не могу сказать, словно блокировка. «Мне нужно полностью окунуться в воду». «Хорошо, зайди еще немного в воду и окунись с головой». «Пока маг не передумал, спешно поднимаясь и иду вперед». «Все, достаточно», — говорит мой строгий господин, когда мы в воде уже по пояс. «Он от меня не отступает, держит за руку. Я ныряю в воду и словно пропадаю. Нет больше руки Соула, его самого нет. Я словно в невесомости, ощущая себя в центре большого живого озера». Раскинула руки — и впитываю всю ту энергию, что она мне дарит. У меня нет проблем с дыханием, я словно вернулась домой. Так бывало и в том озере, что рядом с истоком. Все жрецы любили ходить туда плавать. На какое-то время ты словно сливаешься с водой, становишься одной с ней стихией. Озеро действительно большое, молодое, сильное. Нет никакого желания из него выбраться. Хочется закрыть глаза и остаться тут навечно. А может так и сделать? Где-то внизу глубоко-глубоко заклубилась тьма, потянувшая ко мне своя голодная, жадная щупальца. Я не вижу ее, но ощущаю каждой частичкой своего тела. Вода словно начала вскипать, а там, внизу, и вовсе раскрылись врата в мир тьмы и огня. Сразу стало как-то не очень уютно, я поспешила наверх к свету. Выныриваю из озера почему-то уже в вечерних сумерках. Мне казалось, что я там была всего ничего. На берегу горят многочисленные лучины. Люди у озера сразу засуетились, стоило мне вынырнуть. Спешно плыву к берегу, поскольку монстр из глубин может появиться в любой момент. Уже подплывая, заметила среди остальных внушительную фигуру генерала. Перепутать ее с другими просто невозможно. Доплыв, тут же оказываюсь в крепких тисках объятиях. И почти в этот же миг за спиной раздается всплеск и громкий рев монстра. Яркие магические вспышки, снова рев, плеск и снова тишина. Эль. Говорит Сол, еще крепче прижимая меня к своей груди. Ты понимаешь, что это уже второй побег у тебя. Я не сбегала, — возмутилась я. Оно само так вышло. Зато теперь у меня есть ответы. Где ты была все это время? Сол неожиданно заботливо и надежно закутывает меня в плащ. Кажется, сейчас завернет и веревка еще обмотает, чтобы наверняка... В озере. Как ты там могла пробыть столько времени? Ты ведь не рыбка и даже не русалка. но приняло меня но это конечно многое объясняет